Глава двадцать вторая. «Это она! Кто бы мог подумать, что предсказанный ему суженый в красных штанах окажется Иоланда!» Розан усмехнулся, вспоминая неугомонную девчонку, из-за которой его визиты в соседний Зареван обязательно становились невыносимыми, сколько крови ему попортила маленькая принцесса. Зато потом, когда Иоланда вошла в невестину пору и расцвела, Розен даже собрался взять ее в жены. Вот только Кастер ему все испортил. Давний соперник снова взял верх в соревновании за руку и сердце принцессы. Что ж, Боревиец всегда был дамским угодником и умел находить подход к самым неприступным прелестницам. У Иоланды не было шансов. Разумеется, принцесса пала жертвой обаяния этого мерзавца. Было неприятно, очень неприятно. В какой-то момент захотелось вызвать заклятого соперника на дуэль, Но Розен сдержался. Он понимал, что дуэль двух наследников престолов вряд ли закончится чем-то хорошим. Он смирил свою уязвленную гордость и принял выбор принцессы. Если ей нравится Кастер, сама виновата. с первым делом перепробует всех хорошеньких горничных. И у Ланда только и будет, что вытаскивать муженька из чужих постелей. Так ей и надо. Розан велел себе забыть о ней и почти забыл. Какое-то время в груди неприятно ныло, но у принца была масса государственных дел, в которые он и погрузился с головой. Отец искоса посматривал, но ничего не говорил, и Розан был ему благодарен, он уже взрослый и сам справится с уязвленным самолюбием и раненым сердцем. А потом он увидел ее, девушку в красных штанах, и обомлел. Неужели предсказание старой пророчицы сбылось? Его судьба сама явилась во дворец. Это событие всколыхнуло чувство, в нем проснулась надежда найти ее, заглянуть в лицо, узнать, наконец, кто она такая, стала его навязчивой идеей. Посовещавшись со своими людьми, принц принял радикальное решение, грозившее обернуться скандалом. К счастью, обошлось. Хотя некоторые дамы возмущались, когда им заглядывали под юбки, большинство все же воспринимало это как забавную шутку. Пока не дошло до отца. Розан влетела но к тому времени он уже знал. Девушки в красных штанах во дворце нет. Или она узнала, что принц ее ищет, и сняла их намеренно. Хотела сохранить инкогнито? Подразнить его? Позлить? А еще во дворец, посреди суматошных поисков, вдруг явилась Иоланда Зареванская. Это было так не вовремя. Приезд принцессы, некогда истрепавшей ему нервы, а затем выбравшей другого, окончательно выбил Розана из колеи. Присутствие Иоланды отвлекало от мыслей о незнакомке в красных штанах и ее поисков. Принцу нужен был новый план. Но как можно что-то придумать, когда перед глазами постоянно сияют всполохами живого огня ее волосы, а еще эти зеленые глазища так и сверкают, выдавая все, что думает их хозяйка? Иоланда была такая живая, настоящая. Она совершенно не умела скрывать эмоции и притворяться. И это сбивало с толку. Розен злился. На Иоланду, решившую приехать, когда у него вдруг появился шанс встретить свою судьбу. На Кастера которому вздумалось обрюхатить камеристку перед свадьбой с принцессой, на всю эту ситуацию, которая могла сложиться иным образом. Но особенно на себя, потому что реагировал. Не мог оставаться спокойным и велся на провокации Иоланды. А потом она вообще словно с цепи сорвалась. Но он не выдержал и наговорил ей грубости. Конечно, Розан осознавал, что в галерее повел себя недостойно. И даже собирался извиниться за свои слова. Но эта невыносимая девчонка вытворила немыслимое. Она покрасила волосы в черный цвет. Он назвал ее простульдинкой И Иоланда назло ему стала выглядеть, как простолюдинка. Самое удивительное было в том, что так она привлекала еще больше внимания, и даже аристократы из его свиты начали бросать на невозможную зареванку горячие взгляды. Розен снова готов был потерять терпение. Если бы не король Заревана, который тоже дал волю чувствам и невольно продемонстрировал голени своей дочери, прикрытые алыми штанами. Розен не мог поверить своим глазам. Пришлось потереть их, а потом еще и ущипнуть себя за руку, чтобы наверняка... И всё равно это была Иоланда, его суженая в красных штанах, шароварах, как она их назвала. Принцу требовалось время, чтобы осмыслить произошедшее. Он попытался поговорить с этой невозможной принцессой, услышать от неё, он и сам не знал что, какие-то слова, разъяснения, подтверждения очевидного. Она снова нагрубила и закрыла дверь прямо у него перед носом. «Ну Но что за характер? Разве такой должна быть будущая жена короля?» Чтобы сбросить пар, Розен решил отправиться на тренировочный зал. Там можно не сдерживаться, надавать кому-нибудь тумаков или получить их самому, неважно. Но когда принц вошел в зал, взгляд сразу же выхватил непривычно черные волосы и их обладательницу. Розан мысленно застонал. «Нигде от нее не скроешься». Принцесса тоже заметила его. На пару мгновений она замерла, словно бы оценивая ситуацию и решая, что делать дальше, уйти или остаться, а потом крепче сжалой рукоять тренировочного меча и приняла боевую стойку. Принц восхищенно усмехнулся. «А может, он не прав?» Может, именно такой и должна быть будущая королева настоящим бойцом, который никогда не согнется под весом обстоятельств и останется верен себе. Бой с капитаном араном всегда оставался учебным, тут я себя не обманывала. Наставник в любой момент мог выбить у меня оружие, но, заметив мой яростный взгляд, позволил выплеснуть гнев и раздражение, иступленный атакой, и лишь после дюжины моих бессмысленных ударов начал говорить «Принцесса, кто бы ни стал причиной вашего гнева, это не повод так опускать локоть». Спокойный тон, ровно такой же, как на наших тренировках в Зареване, помог мне прийти в себя. Я перехватила клинок другой рукой и красиво завершила связку, обозначив укол в шею. Капитан мне поклонился, показывая окончание поединка, и тут в круг вышел принц Розан, поигрывая учебным мечом «Принцесса, вы позволите мне поговорить с вами?» Меня снова захлестнуло жгучей обиды но... «Прошу». Кончиком клинка я указала на позицию, и принц, криво усмехнувшись, встал в стойку. «Он хорош, красив, тренирован и снисходителен» посмотрел на мой суматошный выплеск эмоций с капитаном и решил, что я все еще так глупая девчонка, что когда-то предложила ему поединок. Послушаем, что скажет этот блондинистый красавчик». «Иоланда», — начал Розан. «О, этот надутый индюк помнит, как меня зовут». Я был неправ и приношу свои извинения. Его атака при извинениях выглядела вполне опасной. «Мм, может, принц не так и плох?» «Но вы должны признать, что ваше поведение было абсолютно недопустимым будущая королева не может себе позволить подобной развязности». «Задравшиеся юбки». «Святые духи, хорошо, что ужин был приватным, и ваши исподни видел только я». «Что?» Ярость выплеснулась, застилая мне глаза. «Этот надутый индюк вовсе не извиняется. Он обвиняет меня в том, что его глаза шарили у меня под юбками». В три движения я выбила у принца меч, развернулась и ушла. В комнатах меня ждала взволнованная графиня. «Ваше высочество, ваш отец прислал записку, вас ждут в малой столовой на обед. Несите воду, готовьте платье». Я принялась сдирать с себя промокший от пота тренировочный костюм. «Ная, шаровары не забудь, алые!» Через полчаса я была готова. Чинно вышла в коридор в сопровождении дуэни, огляделась. А гвардейцы Лигурии выглядели не хуже, чем гвардейцы Заревана. Блондины все, правда, но это поправимо. Пользоваться краской для волос я теперь умею. Сдержанно улыбнувшись, я вошла в столовую, представляя, как перекрашиваю волосы всем королевским гвардейцам. Но улыбка моя тут же увяла. За столом сидела вся королевская семья Лигурии, включая Розана. Единственное свободное кресло стояло между моим отцом и принцем. С каменным лицом я подошла и заняла свое место. На принца не взглянула, поздоровалась со всеми общей фразой и опустила взгляд в тарелку. После супа король Заревана тяжело вздохнул и начал важный разговор. «Дочь, Кастер в бешенстве. Его отец, хоть и недоволен разрывом помолвки, немного сдерживает юнца. Но, думаю, ближайшие лет десять тебе лучше не появляться в Зареване». Я молча кивнула. Это было понятно с самого начала. «Что мне предложат теперь?» «Поездку на отдых к добрым сёстрам?» «Замуж бы тебе выйти», — вздохнул отец. «Здесь, в Лигуре». Я прикусила губу. «Замуж». «Могу я узнать имена кандидатов, папа?» Звонким голосом спросила я. «Кандидатов?» — недоумённо переспросил король Заревана. «А принц Розан тебя чем не устраивает?» «Его высочество». Я продолжала смотреть в тарелку, старательно расправляя складки на платье. Сказал, что я веду себя как простолюдинка, и моя развязность не позволяет мне претендовать на роль будущей королевы. Краем глаза я видела, как покраснел принц. Я не услышала от его высочества извинений, только новые обвинения в неприличном поведении, отец. «Позвольте мне самой выбрать будущего мужа. При дворе Лигурии хватает благородных мужчин» отец тяжело задышал глядя в сторону принца о я знала почему он мне поверил сразу и безоговорочно папенька примчался в зареван не забыв свой коронный перстень а эта безделушка определяла не только яды в пище но и ложь в словах я же не солгала ни словом да и новый цвет моих волос служил лишним подтверждением отец кривился каждый раз когда смотрел на меня ваше высочество вскочил розен я принес свои извинения а потом снова оскорбили меня Напомнила я. «Но вы действительно вели себя неподобающим образом!» Уперся этот индюк. «Ваше Величество, отец! Прошу прощения!» Я встала, держа спину неестественно прямо. «Мне лучше уйти!» К счастью, никто не стал меня останавливать. Графиня неслышной тенью присоединилась ко мне. В молчании мы дошли до моих комнат, и только там я позволила себе упасть на пол и разрыдаться. Тетушка меня просто обняла, не пытаясь ничего говорить, а потом, узнав от меня подробности обеда, отправила Наю в кухню за подносом еды. Потом мы ели, сидя на ковре у камина, и графиня Домбрийская смешила меня рассказами о мужских глупостях. Я смеялась, но слезы подкатывали все равно. Наверное, вино, поданное к обеду, было слишком крепким, или обида на принца требовала свершения глупостей. Потому что, насытившись, я подошла к окну и увидела, что во дворце идет смена гвардейского караула. «Тетушка!» — я распахнула створки и села на подоконник. «Взгляните, сколько прекрасных мужчин!» Наверное, один из них смог бы стать моим мужем. Я ожидала от графини возражений, криков и требований закрыть окно, однако, к моему удивлению, Элиана меня поддержала. «Отличные экземпляры, принцесса. Высокие, крепкие, и раз они служат в гвардии, наверняка знатные. Но я с деньгами и ваш папенька поможет. Вы же принцесса, не просто людинка». Я чуть округлила глаза от такого вывода, и графиня указала мне взглядом куда-то в бок «Ах, вот оно что! Принц Розен стоял под моим балконом и, похоже, слышал каждое мое слово. Пришлось сделать вид, что не замечаю его. Мы с тетушкой пообсуждали стати гвардейцев и пришли к выводу, что им, возможно, не хватает романтичности. Вояки, что с них взять?» Потом я закрыла окно и долго хихикала, вспоминая лицо принца. Остаток дня прошел тихо. Я читала, Ная шила одежду будущему малышу, графиня вышивала что-то затейливое на плотной ткани. Мы уже собирались спать, когда на улице зазвенела гитара. На цыпочках, подкравшись к окну, мы осторожно выглянули из-за портера Внизу горели факелы, и в кругу огня стоял мужчина, одетый в черное и в черной маске. Он перебирал струны гитары и, кажется, собирался петь. «Тетушка!» У меня почти пропал голос. «Что это?» — Местная обычай и Иоланда. Кавалер поёт любовную песнь под окном понравившейся сеньорины. Если она принимает его ухаживание, то бросает к его ногам цветок. — А если нет? — Я слышала, строптивые красавицы выливают таким певцам на голову воду. Шёпотом ответила графиня. — но ну, вашего высочество, это же принц Розун. Его сложно не узнать. Он может обидеться. Обида принца меня мало волновала. Я призадумалась. Горшка тут нет. Цветок? Обойдётся. — Что? Что бы такое швырнуть? Пока я размышляла, наигрыш кончился, и принц запел. Красиво запел, надо сказать. Я невольно прислушалась, приоткрыла створку окна, чтобы лучше слышать, и... Кто оставил на подоконнике вазон с цветущим базиликом? Легкого толчка хватило, чтобы керамическая посудина, полная земли и цветов, рухнула вниз, разбиваясь на мелкие осколки о брусчатку. Гитара жалобно тренькнула, певец замолчал и поднял голову. Сквозь прорези маски на меня сверкнули глаза. Закинув инструмент на плечо, принц ушел, так и не раскрыв свое инкогнито. Факелы затушили фигуры в черном. «Ваше высочество!» — потрясенно выдохнула графиня. «Значит, не судьба». Я пожала плечами и закрыла окно, а потом плакала в кровати, потрясенная своей неудачей. Однако ночью мне приснился тот самый странный мужчина, украшенный лозами. «Не рыдай, принцесса!» — сказал он мне. Слезы портят цвет лица. Я хотела рассказать ему про злосчастный горшок, но незнакомец подул мне в лицо и шепнул «Принцу нужно научиться просить прощения» и пропал. Когда я утром вышла из Алькова, графиня ахнула «Ваше высочество!» «Доброе утро, тетушка! Что случилось?» «Наверное, ничего, но вы прекрасно выглядите». Я подошла к зеркалу и убедилась в правоте моей дуэни. Кожа светилась здоровьем, волосы, пусть и черные, лежали красивой волной, глаза сияли, губы пунцевели, никаких следов ночных слез не осталось. Даже загар сошел. «Вот и прекрасно!» — решила я. «Идем на завтрак с их величествами!» Розан раздраженно содрал маску с лица и швырнул гитару на кровать. Инструмент жалобно загудел. Он идиот. Повелся на уговоры друзей, ухаживает за эоландой как за лигурийской дамой. Думал, устроит принцессе романтичный вечер, споет серенаду, закинет в окно букет, и юная зареванка сразу сменит гнев на милость. Она, похоже, догадалась, кто там сидит с гитарой, и сбросила на него горшок. Хорошо не попала. А может, обвинить ее в покушении на наследного принца? Тогда он точно привлечет ее внимание. Жаль только, это вряд ли улучшит ее мнение о нем. Розан, сердито дергая завязки, разделся и упал в кровать, потеснив гитару. Заснуть не удавалось. Полная луна издевательски светила в окно. Принц ворочался, переворачивал подушку, но мысли о принцессе, смешанные с раздражением, не давали уснуть. Почему он считал ее странной и дикой? Она решительная и смелая. Проехала одна через два королевства с минимальной охраной и единственной служанкой. Получается, и Иоланда совсем не избалованная девица. Ведь ее люди были уставшими, но спокойными, тревожились только о здоровье и благополучии госпожи. Розан невольно вспомнил слуг шариярской принцессы, с которой его познакомили во время дипломатической поездки. У той все ползали на коленях, боясь поднять голову, и вздрагивали от каждого резкого жеста повелительницы. Да и сама девица выглядела хищницей, облаченной в одежды кротости. Нет уж лучше открытые эмоции зареванской принцессы, чем такая волчица в овечьей шкуре. Только перед рассветом принца, наконец, сморил сон. За завтраком Розен был хмурым и зевал. А вот Иоланда, напротив, выглядела свежей, хотя и немного бледной. Да, загар, который делал ее похожий на простолюдинку, окончательно сошел, открыв идеальную белизну кожи, которые лишь подчеркивали черное, как вороново, крыло волосы. Ее снова посадили между принцем и королем Заревана. Но когда Розен попытался поухаживать за иуландой она быстро повернулась к отцу и подставила свой бокал «Папа!» «Налей мне сока, пожалуйста». Эван сверкнул на принца недовольным взглядом и выполнил просьбу дочери. А Розен снова почувствовал себя дураком. Принцесса явно издевалась над ним, но он совершенно не представлял, как это можно изменить. Более того, чем дальше, тем больше принц начинал сомневаться, а может, он и правда заслужил такое отношение. Что он сделал, чтобы вызвать симпатию Иоланды? Лишь предпринял неудачную попытку спеть ей серенаду причем тайно. Может, она его и не узнала. Точно, не узнала. Он же был в маске. Значит, у него еще есть шанс изменить ее мнение о себе. Иоланда ведь с детства была в него влюблена. Возможно, какие-то чувства у нее еще остались. Нужно их только подтолкнуть». Утешив себя этими мыслями, Розен приободрился и тут же начал активную кампанию по завоеванию сердца одной упрямой принцессы. В кабинет немедленно были вызваны главный садовник, главный повар и старшая горничная. Принц отдал четкие инструкции, что каждому из них необходимо сделать в ближайшие дни. «Будет исполнено ваше высочество», — произнесли они хором и поклонились, прежде чем покинуть кабинет его высочества. Все-таки быть принцем очень удобно. Можно быть уверенным, что твои пожелания выполнит на высшем уровне. Наследник лигурийского трона потянулся в кресле и заложил руки за голову. На его губах играла предвкушающая улыбка.